«Голова десятая. Нелицензированный целитель. Занимаюсь незаконной практикой», — ворчала я в полголоса, глядя на мощную спину генерала. «Да даже несмотря на это, я сделала для горожан Марнеэла в разы больше, чем этот законный целитель, который теперь ждет сюда за свои махинации. Моему негодованию не было предела. Да, я согласилась поехать в штаб этого генеральского тирана, но согласилась под давлением. Не хотела я туда ехать, но он просто не оставил мне выбора. Пусть этот мир и написан кем-то там, но сидеть даже в книжном мире в тюрьме совсем не хочется. Но если мое назначение на должность штатного лекаря повлечёт за собой серьезные последствия для сюжета и мира, то в этом будет виноват генерал. Пусть сам потом с последствиями и разбирается. Главное, что я поставила ультиматум. Никакого интима, ни под каким предлогом, а остальное можно и пережить. Сборы были молниеносными. Уже через час я стояла посреди двора генеральской резиденции, стиснув зубы. В руках у меня был мой, вернее, выделенный мне заботливой и перепуганной одетой добротный чемодан, куда уместились не только мои вещи, но еще и найденные в комнате старые платья Эльмиры, давно вышедшие из моды. Красоваться мне в штабе было не перед кем, так что мне было все равно, прошла мода на этот воротничок или широкие рукава, или нет. Я покидала в чемодан все, что было маломальски теплым и без дыр. Кто знает, сколько еще ехать до этого штаба. Наверняка он не в часе езды находится. «Леди Торлок», — окликнул меня тиран, обернувшись. «Мы отбываем». «Я в курсе, генерал», — сухо ответила я. На его лице мелькнула едва заметная ухмылка, после чего мужчина вновь отвернулся, раздавая указания оставшимся здесь стражникам И. И. О. Алькада, мужчине средних лет, имени которого я не знала. Смешно ему, как же. Доволен, небось, что сумел забрать к себе бесплатную рабочую силу в лице меня и Марии из Грегори, которые решили ехать со мной. Конечно, платить он будет, он обещал, в конце концов. Но о сумме в такой нервотрёпке мы еще не договаривались. Я просила Марию остаться, Все штаб — это не соседний город, где есть лавки с продуктами и привычная жизнь. Но она упрямо заявила, что поедет со мной куда угодно. А Грегори просто увязался за нами. Вернее, за Мари. И одну ее отпускать отказался напрочь. «Пригодятся», — лаконично бросил касян, когда я сообщила ему о двоих спутниках. «Мария так и останется вашей помощницей, а Грегори будет помогать копать окопы». Перед самым отъездом ко мне подбежал Эдуард. Моё расставание с ним было самым тяжелым. За такое короткое время он стал для меня по-настоящему родным человеком, настоящим другом и коллегой. «Леди Эльмира, пишите мне, если понадобится помощь». С искренней тревогой в глазах просил он. «Не забывайте старого лекаря». И будьте осторожны с нашим генералом. Человек он непростой. О да, это я уже поняла. Я обняла его на прощание, стараясь выглядеть храброй, хотя сердце сжималось от нехорошего предчувствия. Берегите себя, Эдуард. Я обязательно буду писать. И удачи вам на новом рабочем месте. Кстати, я так вас и не поздравила. «Благодарю вас, леди», — улыбнулся лекарь. Работы теперь только прибавится, но я рад, что смогу приносить пользу не только Алькаду, но и всему городу. С лёгкой подачей вангарада Эдуард теперь занимал должность городского целителя, чему я была несказанно рада. О них будет кому позаботиться. Я думала, что мы поедем в тяжёлой походной повозке, которую я видела в первую нашу с генералом встречу, но он вдруг сказал, глядя на небо, «Мы полетим. Это будет быстрее. Погода позволяет». Прежде чем я успела осмыслить это абсурдное заявление, Кассен сделал шаг в сторону, вокруг него вспыхнуло золотое пламя, и через секунду передо мной стоял огромный красно дракон, который повернул огромную шипастую морду в мою сторону и тихо рыкнул. Он был невероятно массивен. Его чешуя переливалась в закатном солнце, а голова достигала уровня четвёртого этажа резиденции. Мои глаза расширились до размеров блюдец. «Ого! Вот это махина!» В книге описывалось, что он большой красный дракон, но чтобы такой огромный! Страх перед неконтролируемой мощью смешался с необузданным детским восторгом. «Это же дракон! Настоящий! Живой!» Я сотни раз видела картинки драконов в интернете читала романы с ними в главные роли, смотрела зарубежные фильмы и сериалы, но все это было не то. А вот зато сейчас все эмоции были на грани. Кассиан-дракон опустил голову и издал гортанный, но удивительно нежный рык, словно приглашая. «Я? Полечу верхом?» — пробормотала я, чувствуя, как ноги вдруг, вопреки восторгу, становятся ватными. «И я?» рискнула Мария, глядя на огненного зверя так, словно он вот-вот ее съест. Грегори, наоборот, выглядел заворожённым и счастливым. Наверное, драконов здесь видят не то чтобы каждый день. Вместо ответа дракон вновь рыкнул, только теперь так, словно возражения не принимались. Да и окружившая нас стража все равно бы не дала нам возможности сбежать. «Мари, я думаю, ты спокойно можешь поехать в карете». Сказала я, обернувшись к служанке, которая уже давно стала мне как подруга. «Ну уж нет, леди, я вас одну на этой... этом... в общем, на драконе не оставлю. Я полечу с вами». В принципе, я чего-то такого от нее и ожидала. Дракон на это замечание насмешливо фыркнул, выпустив небольшое облачко пара. С помощью генерала, который аккуратно подтолкнул меня своей огромной лапой, Я кое-как вскарабкалась на широкую теплую шершавую спину дракона, где уже были прикреплены кожаные ремни, словно он был ездовым зверем. За мной со стоном взобралась Мария, а Грегори легко запрыгнул сам, ухватившись за снаряжение. Внезапно дракон оттолкнулся от земли с такой мощью, что нас впечатало в его спину. Никаких тебе пристегните ремни. Желаем вам приятного полета или приготовьтесь, сейчас будем взлетать. «Ничего. Этот генеральский тиран просто издевался и испытывал нас на прочность своими выходками. Пара взмахов огромными крыльями, ветродуй, словно на меня направили мощный вентилятор, заложенные уши, и вот мы взмыли в небо. Никаких тут тебе магических пут, которые не дают упасть наезднику, никаких защитных куполов, ничего не было». Я сидела, вцепившись в кожаные ремни с такой силой, что на руках останутся не только синяки, но и ссадины. Но даже несмотря на это, ощущения были невероятными. Холодный воздух бил в лицо, адреналин зашкаливал. Внизу Марнаэл сжимался до размеров детской игрушки. — Это потрясающе! — воскликнула я, хотя мой голос тонул в реве ветра. Однако мне показалось, что дракон вновь усмехнулся на это а следом нас все же опутала невидимая магия, буквально припечатав к мощному горячему телу дракона, наконец-то обеспечивая безопасность. «С самого начала бы так!» — хмыкнула я тихо, а дракон вновь рыкнул, на мгновение повернул ко мне шипастую морду и сверкнул огненным взором. «Неужели услышал? Вот это слух у этого ящера!» Я видела, как Мария закрыла глаза и начала молиться. А Григорий просто улыбался, широко раскрыв рот, наслаждаясь скоростью. Полет был ярким, быстрым, захватывающим. Мы летели сквозь облака, освещенные заходящим солнцем, и на мгновение я почувствовала себя абсолютно свободной от всех проблем. Когда мы приземлились в лагере, я сползла со спины дракона ошеломленная, раскрасневшаяся и невероятно счастливая. Лагерь располагался в угрюмой каменистой местности, которую обвивал холодный пронизывающий ветер. И, вопреки моим ожиданиям, драконов здесь оказалось просто катастрофически мало. Одним из немногих драконов, помимо Кассиана, оказался еще один генерал, имени которого я пока не знала. Он прилетел через несколько минут после нашего прибытия. Огромный черно золотой зверь, в размерах ничуть не уступающий Кассиану, который с грохотом приземлился посреди поля, и поднял тучу пыли. Пока я с Марией откашливались, черный дракон быстро трансформировался в солидного мужчину с черными волосами до плеч и внушительным шрамом на левой щеке и направился прямиком к Кассиану, стоявшему у нашего шатра. «Кассиан, каков результат поездки? Ты привез? Мужчина осекся, заметив меня, стоящую рядом. Он оглядел меня с ног до головы. Скромное платье, внушительный чемодан — и наглую уверенность, которую я старалась излучать. А что еще остается, когда тебя в буквальном смысле заставили сюда приехать, а точнее, прилететь? «А это кто?» — подозрительно спросил мужчина. «Неужели это та самая целительница, о которой ты говорил?» «Это леди Эльмира Торлок, мой личный полевой медик». Холодно представил меня Кассиан, пока я не ляпнула чего-нибудь лишнего. И да, она та самая девушка, которая спасла мне жизнь в Марнаэле. С той самой магией. Так, они уже меня и пообсуждать успели, и косточки перемыть. Прекрасно. Просто прекрасно. Генерал на это заявление удивленно присвистнул. Неожиданно. И как же интересно, у тебя получилось упросить столь прекрасную женщину отправиться с тобой в такие... Хм, условия. Ты же понимаешь, какие слухи поползут о личном медике, да еще и такой прекрасной. Как будто кто-то спрашивал моего мнения. Не удержавшись, буркнула я себе под нос. Правда, оба мужчины синхронно посмотрели на меня. Чёрт, все время забываю, что у драконов отменный слух. «У нас с леди Эльмирой заключен договор о ее трудоустройстве», ответил за меня Кассиан. «Ни о каких шуры-муры я не думаю, Дерган. Не забивай голову ерундой. Леди Торлок здесь исключительно по долгу службы». «Интересный какой договор», — хмыкнула я про себя. «Ультиматум называется. Кстати, надо будет действительно договор у него потребовать со всеми прописанными пунктами прав и обязанностей. А то знаю я этих драконов. Сегодня одно обещают, а завтра этот долг службы». «Переквалифицируют в личные услуги пикантного характера». Мужчина, усмехнувшись, почтительно склонил голову, чему я невероятно удивилась. «В таком случае приветствую вас в лагере, леди. Дерган Рагнирд. Мой отряд правее. Надеюсь, вы быстро приведете моего друга и его отряд в форму». Затем он обернулся к Кассиону. «Надеюсь, если в моем отряде будет серьезное ранение, ты одолжишь мне своего медика?» «Непременно». «Отлично. Меня еще и по отрядам перебрасывать будут». «Нет, я, конечно, не против помочь и очень даже за, но могли бы и меня об этом спросить, хотя бы для приличия». Генерал Рагнард вежливо попрощался и отошел вместе с Кассианом переговорить. Когда же Кассиан повернулся, чтобы дать распоряжение, Я увидела, что рядом с ним подошли двое молодых мужчин, которые с очевидным интересом наблюдали за всем происходящим. А точнее, за мной. Они были чем-то похожи на Кассиана. Те же волевые подбородки и красные блики в глазах. У одного из них темные волосы имели красный оттенок, а у другого, младшего, были красные пряди в светлой шевелюре. «Родственники», — пронеслось в голове. «Братья или...» леди Торлок. Позвольте представить мои сыновья. Анлав и Хартер. Или дети. Анлав, выглядевший лет так на 25, был серьезным, сдержанным молодым драконом, который почтительно склонил голову. Он смотрел на меня с осторожным уважением, что несказанно удивило. «Приветствую вас, леди. Спасибо за спасение отца». Я вежливо кивнула в ответ и улыбнулась. Хартер, которому на вид было не больше двадцати, был полной противоположностью старшего брата. В нем кровь еще бурлила, а юношеский максимализм бушевал, как лесной пожар. Он едва заметно кивнул, и его золотые глаза смотрели на меня с явным, нескрываемым презрением. «Не понимаю, почему отец взял разведенную аристократку без всякого военного опыта вместо нормального военного лекаря?» — пробормотал Хартер достаточно громко, чтобы услышала я. «Это не фронт, а цирк!» Я нахмурилась. «С чего вдруг такие высказывания?» Я была вежлива и почтительна, но этот мальчишка меня не взлюбил с первого взгляда. Почему? Что я ему сделала? Может, он ревнует отца? Или ему просто не нравится, что медиком оказалась женщина? Я уже собиралась ответить ему едкой фразой о нормальных лекарях, как Кассиан отреагировал мгновенно. «Хартер, что ты себе позволяешь? Немедленно извинись», — жестко потребовал генерал. Хартер вздрогнул, но остался стоять, скрестив руки на груди, всем видом показывая бунт. «Это не обязательно, генерал», — поспешила вмешаться я, не желая устраивать семейную драму при первом знакомстве. Кассиан посмотрел на меня, его взгляд прожег насквозь. «Здесь не место бунту, леди Торлок, и не место попустительству. Затем он обратился к сыну. «Хартер, ты немедленно извинишься перед леди Эльмирой или отправишься домой под надзор? Ты знаешь, что я это сделаю?» Хартер вспыхнул, бросил на меня взбешённый взгляд, полный ненависти, и, ничего не сказав, резко развернулся и ушёл вглубь лагеря. Кассиан лишь тяжело вздохнул, не став его догонять. «Прошу прощения за юношескую глупость, леди. Я поговорю с ним позже», — сухо сказал генерал. «А пока вот ваша палатка. Она выделена для вас и Марии. Располагайтесь и отдыхайте. У меня разговор с отрядом». Он указал на самый большой и, судя по всему, самый теплый шатер в углу. Я и Мария вошли внутрь. Честно говоря, я ожидала чего-то простого, Ну, там, раскладушку, походный умывальник с тазиком, перекладину вместо шкафа, ну и все в таком духе. Но внутреннее убранство меня удивило. Конечно, роскоши и изысков здесь не было, но палатка выглядела как вполне себе приличная комната с добротными кроватями, шкафом, столом со стульями и даже ковром. Пока Мария осматривалась, я села на край кровати, сняла туфли и устала, потерла виски. «Так, Эльмира Торлок, что мы имеем?» «Генерал-шантажист, ревнивый сын-дракон и неизвестность в виде тьмы. Здесь будет сложнее, чем я думала. Но где наша не пропадала? Справимся. Я же теперь главная героиня книги». Фронтовой быт оказался далек от романтики. Здесь пахло сырой землей, потом, лекарственными травами и чем-то вкусным, что, видимо, готовили на ужин. Желудок от этого аромата заунывно урчал и требовал снять пробу. Но пока нам было не до еды, да и на ужин никто не звал. Думаю, как и в любом другом месте, здесь он был по расписанию. Мария, быстро оправившись от шока полета на драконе, уже хозяйничала, расставляя по шкафам наши скудные пожитки. Правда, ворчала она при этом знатно, не стесняясь выражать свое недовольство. «Куда же это нас занесло?» Сокрушенно качала она головой, вытаскивая из чемодана мое барахло. Подумать только, из дома Алькада, да на фронт, с драконами и тьмой. Да где ж это видно, чтобы простые женщины границу защищали? Ничего, Мария, усмехнулась я, поднимаясь с кровати и решив ей помочь. Зато здесь никто не станет запирать меня в комнате без причины и шантажировать тем, что отправит на улицу. «Мне кажется, даже если я захочу, меня никто отсюда не выгонит». Мария на это лишь печально вздохнула. Видимо, уже пожалела, что поехала со мной, но сейчас обратно ее никто не отправит. Мои первые обязанности начались немедленно. Генерал, вернувшись в нашу палатку через час после совещания, привел меня в походный лазарет. Еще один куда больший шатер со множеством одинаковых коек без ограждений и куда более скромный. Здесь не было практически ничего. Совсем. Я увидела полупустой шкаф с медикаментами, бинтами и склянками, содержимое которых можно было угадать далеко не с первого раза. Пока я ошеломленно глазела на свое новое рабочее место, генерал провел меня к одинокому столу. «Это ваш пост, леди Торлок», — сухо сказал Кассиан. «В шкафу вы можете найти плащ целителя и форму». Она, конечно, мужская и гораздо большего размера, но иной не имеем. Женщин-целителей редко встретишь на фронте. Скорее уж днём с огнем не сыщешь, учитывая, что женщинам-аристократкам вообще работать запрещено, а у бедняков магии, как правило, не бывает. Я пошла к шкафу, распахнула его и уставилась на висевшую там форму. Да уж. Мне кажется, если надеть на себя мешок, будет смотреться лучше. Нет, она, как и положено, была зеленого цвета, имела нашивки в виде отличительного знака лекаря и императорского дома, но она была размера так 50 не меньше. Таких же объемов был и плащ. Пока я скептически рассматривала то, что мне выдали, ко мне подошел генерал. Нравится? раздалось над духом. И я клянусь, что в этом вопросе было больше насмешки, чем самого вопроса. Сойдет, сухо отозвалась я. «Думал, я начну жаловаться?» «Ха! В советское время только шитьем до да перешивом и спасались. Бывало, купишь стандартный костюм или платье и берешься за нитку с иголкой, чтобы пришить к нему воротничок или ушить по фигуре. Помню, бабуля мне свои шторы отдала. Так из них и юбка получилась, и халат домашний. «Вы можете работать и в своей одежде, но эта ткань имеет определенную защиту от холода, перегрева, влажности и некоторых видов магии. Правда, как вам ее подогнать под себя?» «Ничего, иголку и нитку в руках я держать умею», — хмыкнула я. «Перешью». Косян посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом, а затем кивнул. «В нашем отряде нет штатного целителя». Последний лекарь ушёл на покой всего несколько дней назад. И я не стал его удерживать по многим причинам. Теперь все его обязанности лежат на вас. Первое. Вы должны провести диагностику всего отряда. Мне нужно точное состояние моих людей перед новым нашествием тьмы. «Общий осмотр? Учитывая их количество, это займет весь вечер», — хмыкнула я, прикидывая объем работы. «У вас на него были планы?» «Были. Отдохнуть и прийти в себя», — мелькнула в голове, но вслух я сказала. «Нет, генерал, я целиком и полностью в вашем распоряжении». После этих слов мужчина обернулся и удивлённо изогнул бровь. «Знаю, прозвучало двояко, но мне от чего то нравилось провоцировать этого сухого, жесткого и холодного мужчину хоть на какие-то проявления эмоций» так что я лишь улыбнулась и хлопнула ресницами. «В таком случае займитесь», — сказал он и стремительно вышел, оставив меня среди полной безнадёги. «Да, не так я представляла себе свой целительский кабинет. Совсем не так», — проворчала себе под нос, оглядывая пустые полки. И как раз в этот момент в лазарет заглянули первые пациенты. Я провела следующие несколько часов, осматривая солдат. Проверяла пульс, дыхание, оценивала состояние мышц и суставов, осторожно используя свою целительную магию для диагностики. Не скажу, что все поголовно рвались ко мне на осмотр. Некоторые личности даже подходить ко мне не желали почему-то. Но в основном бравые ребята, наоборот, толпились и с удовольствием стягивали с себя верхнюю одежду, оголяя торс. Хотя я никого об этом и не просила. Большинство проблем были стандартными для фронта. Переутомление, недосып, плохо заживающие мелкие раны, магическое истощение. Меня поразило другое. Уровень магической одаренности большинства был крайне низким. Они были сильны физически, но их магический резерв был минимальным или почти пустым. И как они воюют? Генерал просто бросает людей на тьму? Или сам тащит весь фронт? С ужасом думала я. Ближе к ночи, когда я закончила осмотр последнего солдата, я вернулась к Кассиану, который работал в своем шатре. Провожал меня до него как раз этот последний осмотренный мной солдат. «Результаты, леди Торлок», — потребовал он, не отрываясь от карты. Я положила перед ним свою походную тетрадь. «Генерал, ваши люди сильно истощены. Им нужен полноценный отдых» и 80% отряда обладают минимальной магической одаренностью. Я знаю силы своего отряда, леди. Для восполнения их сил мне и нужны вы. А что касается отдыха, мы здесь не на курорте. Ну, так-то да, я это и сама понимала. Однако спрашивать о расстановке сил в бою не решилось. Не мое это дело. Пока, по крайней мере. У вас все? Сухо спросил он, не поднимая глаз. Еще кое кое-что, генерал. Я должна задать вопрос жизни и смерти для всего лагеря, но особенно для меня». Кассиан нахмурился. «Что случилось?» Я откашлялась и постаралась сохранить серьезное невозмутимое выражение лица. «Генерал, я женщина, а здесь фронт». Я понизила голос до заговорщицкого шепота. «Скажите мне честно, есть ли в лагере хотя бы одно зеркало, где я смогу убедиться, что не превратилась в закопченного тролля? К сожалению, я не догадалась захватить его с собой. Или я должна теперь жить в блаженном неведении о своем лице? Иначе это морально подорвет мою боеготовность и уверенность в силах. А это вопрос эффективности всего вашего отряда». «Не знаю, что именно ожидал услышать от меня генерал, но, судя по выражению лица, явно не этого. Да и я, честно говоря, сама от себя не ожидала такого наглого вопроса. Но почему-то при виде хмурой складки меж бровей генерала нестерпимо захотелось ее разгладить и немного встряхнуть этого слишком сухого и правильного мужчину. Генерал медленно откинулся на спинку стула, глядя на меня с нескрываемым изумлением. «Вы...» «Спрашиваете о зеркале посреди фронтового лагеря? Это ваш вопрос жизни и смерти?» В его глазах появилась вспышка веселья, которую он тут же подавил. «Безусловно», — горячо заявила я и даже подалась вперед. «Внешний вид — это половина успеха в моей профессии. Если я выгляжу уверенно, и раненые верят в меня, они быстрее поправятся. Это боевая психология, между прочим». Врала безбожно, но с таким вдохновением, что сама почти поверила. «При чем здесь внешний вид лекаря и выздоровления больного?» «Правильно, ни при чем. Да и мне зеркало было, по большему счету без надобности. Чего я там в отражении не видела? Тем более у меня Мария есть. Если надо будет умыться, или я вдруг состарюсь резко, она точно мне об этом скажет». Но сейчас я чувствовала какое-то странное воодушевление, и удовлетворение от нашего такого же странного диалога. «Вы невероятно наглая женщина, леди Торлок». Он криво усмехнулся. «В лазарете должно быть маленькое походное зеркало. Если оно разбито, то прошу прощения. У меня нет времени на предметы роскоши». «Принято, генерал», — улыбнулась я, чувствуя удовлетворение от маленькой победы. «Буду надеяться, что оно не разбито, иначе ответственность за мои низкие моральные качества ляжет на вас». Он спрятал в уголках губ улыбку и снова склонился над картой. «На сегодня все. Отдыхайте. Завтра будет тяжелый день». «Спокойной ночи, генерал». «И вам, леди Торлок». Я вышла из шатра с шальной улыбкой, чувствуя одновременно радость и смущение. Мы ведь флиртовали. причем именно я была инициатором. Эта мысль отрезвила и заставила нахмуриться. Что это только что со мной было? Я же не хотела никаких отношений с генералом, особенно после его фривольного и наглого заявления в ратуше. Да вообще ни с кем отношений не хотела. А здесь... Так, все, Стоп. Никакого больше флирта. Ни с ним, ни с кем бы то ни было. Теперь буду заходить к генералу строго по работе. Правда, сейчас тоже все началось с рабочего вопроса. Ладно, подумаю об этом завтра, на свежую голову. А сейчас я почесала зудящую руку под рукавом платья и направилась к своему шатру. Только бы заразу здесь какую-нибудь не подцепить. Я проходила мимо своего целительского шатра, когда в полутьме между палатками ко мне навстречу вышел высокий темный силуэт, заставив резко отшатнуться. «Это кто?» «Леди Торлок», — вдруг заговорила тень голосом одного из сыновей Кассиана. «Вы не могли бы уделить мне минуту?» А затем из тени показался Анлав. Он заложил руки за спину и подошел ближе, сохраняя дистанцию. Однако мне все равно пришлось задрать голову. Высокий он, совсем как его отец. «Конечно, Анлав». — ответила я, немного расслабившись и в то же время насторожившись. — Ты меня напугал? — Прошу прощения, я не хотел. — Ну да, возможно. Правда, выглядел он при этом совсем не как тот, кто жалеет о произведенном эффекте. Однако развивать тему я не стала, кивнула, принимая извинения и готовясь слушать. — Я хотел извиниться за Хартера. Он не всегда так себя ведет, просто сейчас он ревнует. Я догадалась, кивнула я, почему-то почувствовав себя неловко. Он считает, что я недостойна должности или недостойна вашего отца? Анлав усмехнулся, а я мысленно чертыхнулась. При чем здесь это? Кто меня за язык тянет? Он думает, что вы приехали занять место его матери. Ого, а вот это неожиданно. А. Почему он так решил? Спросила осторожно. У меня и в мыслях не было занимать ее место. Мою мать убили аздорцы во время вылазки несколько лет назад. Продолжил Анлав. Отец винит себя, а Хартер очень остро переживает ее потерю. И не оправился до сих пор. Я почувствовала укол сочувствия. Ревность, основанная на горе, — это сложно и это объясняло внезапную враждебность. «Леди Торлок», — продолжил Анлав, высокомерно оглядев меня с ног до головы, «я бы посоветовал вам уехать, пока вы можете. Это место не для аристократок». «О, а вот и условия подоспели. Как же без них?» «Я была бы искренне рада уехать, Анлав», — призналась я, совершенно не соврав. Но ваш отец поставил меня в безвыходную ситуацию. Он не оставил мне выбора. И именно он будет принимать решение, остаться мне в лагере или уехать. Моя работа здесь закончена не будет, пока генерал так не решит». Молодой дракон усмехнулся. Нечто подобное я и ожидал. «В каком смысле? Что-то этот разговор мне не особо нравился» так что я постаралась придать голосу твердости и уверенности. «Я не собираюсь претендовать на место вашей матери. Я здесь исключительно по работе, по долгу службы. Как тебе известно, моя магия помогла вылечить генерала, и именно из-за нее меня сюда и взяли. Я просто делаю то, что должна, чтобы помочь». Анлав некоторое время внимательно меня изучал, а потом сдержанно кивнул и в его глазах блеснул Холод, как отблеск льда. Это заставило вздрогнуть. «Я понимаю, леди. В таком случае желаю вам удачи. И будьте осторожны». Он вежливо отошел в сторону, позволяя мне пройти. Я направилась к своему шатру, чувствуя на себе прожигающий взгляд. «Что это было? Попытка втереться в доверие? О чем то предупредить? Или попытка запугать?» Скорее уж второе. Он будто поставил метку и ждал моего первого промаха. И что мы имеем в итоге? Меня презирают оба его сына. Один открыто и эмоционально, другой с высокомерной ледяной вежливостью. И второй еще что-то скрывает. Отлично. Сюжет развивается бодро, только вот совершенно не по тому сценарию, что я читала.